«Суд подам на тебя, проститутка!» — отвечала вторая, помешивая кашу в кастрюле. Маргарита Николаевна поднялась повыше и плюнула в кашу Пелагеи Павловны. В ту же секунду Пелагея Павловна вцепилась в волосы второй, и та испустила веселый крик карау В следующее мгновение в кухню вбежал мужчина в ночной рубашке с болтающимися по штанам подтяжками. «Жену убить!» — вскричал он стадальчески. «Жену!» — повторил он так страшно, что зазвенела посуда на полке. Маргарита Николаевна сверху ткнула его каблуком туфельки в зубы, От отчего он на секунду умолк, Но уже в следующую секунду ринулся на Пелагею Павловну, но оказался в объятиях другого мужчины, вырвавшегося из какой-то дверушки. Сцепившись с ним тесно, он клубком покатился по полу кухни, издавая рычание. Маргарита вылила на катающихся ведро жидких помоев развинтила кран в раковине, отчего с гулом водопада понеслась вода и вылетела в окно. Когда она поднималась, чтобы через крышу лететь дальше, слышала несущийся ей вслед визг, бой стеклянной посуды и веселый в подворотне дворницкий свист. На крыше Маргарита Николаевна сломала радиомачту, Перевалила в соседний двор, влетела, снизившись в парадный подъезд, увидела щит на стене, концом щетки перебила какие-то фарфоровые белые штучки, отчего весь дом внезапно погрузился в тьму. На Арбате Маргарита забавлялась тем, что сшибала кепки с прохожих, летя над самыми головами, вследствие чего в двух местах произошла драка — откинув дугу трамвая номер четыре отчего тот погас и остановился маргарита покинула арбат и повернула в плотников переулок здесь далее текст обрывается я извиняюсь обознался пробормотал он и исчез обсохнув маргарита на щетке перелетела на противоположный плоский берег Тут зудящая музыка послышалась ясно. На лужайке под группой дубков шло веселье, но, видимо, уже к концу и компания была разнообразная. Под дубками весело плясали после купания четыре ведьмы и один козлоногий, вроде того толстяка. Зудящая музыка исходила от толстомордых лягушек, которые... Подвесив кусочки светящихся гнилушек на согнутые ивовые прутья, играли на дудочках. В стороне горел костер. Неподалеку от него стояли две открытые машины марки «Линкольн». И на шоферском месте первым сидел здоровенный грач в клеенчатой фуражке. Знакомый Боров, сдвинув кепку на затылок, пристроился к плетенке с провизией. и уписывал бутерброды с семгой. Он жевал, но с драгоценным своим портфелем не расставался. Багровые оцветы танцевали на животах голых веднь, гнилушки освещали раздутые морды лягушек, от реки доносились последние всплески запоздавших. Маргарита, неся щетку, подошла в тот момент, когда грач, Рассказывал Борову о том, как ловко он угнал от Метрополя две машины. Грач показывал, как швейцар метался и кричал «На помощь!». Появление Маргариты произвело большое впечатление. Танец прекратился, и ведьмы стали всматриваться. Наконец, та самая Кладиночка подошла к Маргарите и спросила ее, откуда она и кто такая. «Я — Маргарита», — ответила Маргарита и воткнула щетку в землю. Эти слова произвели необыкновенный эффект. Грач взял под козырек, Боров снял кепку, а ведьмы защебетали, стали обнимать Маргариту, лягушки сыграли пискливый туш. «Вот она, вот она! А мы-то интересовались уже, где же вы?» «Мы думали, что вы купаетесь на другой реке». Маргариту стали угощать. Боров предложил бутерброд с семгой, которую он только что надкусил, за что Кладиночка ударила его по морде. Высунулась из кустов какое-то рыло с коровьими рогами и тоже выпятилась на Маргариту. Тут все вдруг заспешили, стали из-под рук смотреть на месяц, закричали «Пора!» «В Москву!» Лягушки прекратили музыку. Решено было всем, чтобы не было скучно и не разбивать компанию, лететь в столицу в двух машинах. Боров в особенности хлопотал об этом. С хохотом и визгом набились две машины, погрузили туда метлы, ухваты. В качестве шофера во вторую машину уселся козлоногий толстяк, который принял Маргариту за маньку. и уже собрались тронуться, как произошел инцидент. Из-за деревьев высунулась темная фигура, приседая от удивления, вышла на середину поляны и в дрожащем освещении догорающего костра оказалась мужиком, который неизвестно как ночью залез на пустынную реку. Мужик остолбенел, увидевший автомобили с пассажирами. Занёс руку к колбу. «Только перекрестись!» — каркнул грач. «Я тебе перекрещусь!» В машине заулелюкали, грач заорал «Держи его!» Мужик, прыгая, как заяц, скинулся очевидно, обезумев, не разбирая дороги, и слышно было, как влетел в реку. В машинах разразились хохотом, затем зажужжали моторы, машины рванулись по лугу, поднялись в воздух. Когда Маргарита, сдавленная со всех сторон нежными объятиями голых ведьм, обернулась, ей в последний раз тускло блеснула печальная неизвестная река и меловой лунный утес.